У нее был только один способ доказательств, хоть она и боялась к нему прибегнуть, потому что в случае неудачи отвратила бы Стасика не только от Пушкина, но и от самой себя. Лишь в беседах с собой, шагая с сумкой почтальона по гулким утренним улицам, осмеливалась она читать Пушкина вслух. И от нее шарахались в стороны редкие утренние прохожие, а потом долго оглядывались, пока она не приходила в себя от их взглядов, и лицо ее из восторженного не делалось испуганным. Никто не понимал, что она шла совсем по другому городу, чем остальные, и ей хочется хоть когда-нибудь взять в это путешествие еще кого-то и показать ему свой город, а для этого надо только со страстной верой произнести молитву пушкинских строк. и только это заставит спутника увидеть то, что видела она. Заставить себя прочесть несколько стихов Пушкина при Стасике было необыкновенно трудно, но другого способа объяснить ему, как они прекрасны, у нее не было. «Я почитаю тебе, медный всадник», — хриплым от волнения голосом сказала Марина, — и раскрыла Том Пушкина. Она знала поэму наизусть, но долго возилась с книгой, чтобы занять хоть чем-то дрожащие руки. Стасик смотрел на нее и вновь ничего не понимал. Нет, одно он понимал — свою глупость. Как быстро решил он, что знает Марину, что имеет право претендовать на нее. имеет право с самодовольной рожей шагать с ней рядом. Откуда у нее этот голос, эти глаза, эта значительность? Он вдруг впервые понял загадочные слова своего школьного учителя литературы, который говорил, что у обычного человека есть только один шанс становиться временами великим — правильно читая гениальные книги. Дурак же или бездуховный циник превращают в глупость или в пошлость все, к чему бы они ни прикоснулись. Стихия наводнения кружила Марину. Он наблюдал это со стороны, пока и сам не оказался захваченным, не вспомнил воя осеннего ладожского ветра, не увидел чокнутого старика, горевавшего, что нынче наводнения не будет. Прекрасные стихи звучали, как музыка. Они рождали вспышку мысли, другой, третий. Мысли налетали друг на друга, тут же скрывались, недодуманные и потому загадочно прекрасные. Но вот ведь существует эта книга, в которую Марина вовсе не смотрит. И надо будет только раскрыть ее и прочитать, и мысли вернутся. Как же Он мог не знать, что существуют такие слова, такая красота, и жить при этом, и быть уверенным в себе. Наглец. А Марина все знала, но терпела его рядом с собой, и он перестал этому удивляться, а на творческом экзамене даже заметил ее скованность и жалкость, дурак. Перестал видеть в ней то, что видят все. Сколько раз к нему подходили ребята со старших курсов, и, узнав, у кого он учится, тут же спрашивали, «А такая странная девочка, как ее, Морозова, что ли, у вас?» Он кивал согласно и никогда не задавал себе вопроса, почему интересуются именно ею, а не кем-то другим. Она кончила читать и смотрела на него смущенно и сподлобья, привычным ему взглядом, неуверенным, умоляющим о поддержке. Не зная, что сказать, он взял из ее рук книгу и открыл ее наобум. Своей пылающей душой, своими бурными страстями. О, жены севера, межвами, она является порой и мимо всех условий света стремится до утраты сил Как беззаконная комета в кругу расчисленном светилу.